Искра от дешевой зажигалки на мгновение ослепила его И тут же что-то царапнуло снаружи машину Живодер перепрыгнул на переднее сиденье и залаял на окно Его мясистый хвост лупил Тео по лицу «Лежать, мальчик, лежать!» — скомандовал констебль, но здоровенный пес царапал виниловую обшивку. Зная, что впоследствии придется иметь дело с сотней фунтов очень мокрой собаки, однако, ощущая настоятельную необходимость словить приход в тишине и спокойствии, Тео перегнулся и распахнул пассажирскую дверцу. Живодер одним скачком вымахнул из машины — Дверцу за ним захлопнул ветер. Снаружи донеслась какая-то суматоха, но Тео ничего не разглядел. Видимо, живодер просто бесится в грязи. Констебль подпалил бонг и потерялся в акваланговых пузырьках сладкого утешительного дыма. А снаружи, в каких-то десяти шагах от машины, живодер злорадно отрывал голову у недомертвой учительницы. Руки и ноги у нее неистово бились, рот открывался и закрывался, но лабрадор уже прокусил почти разложившееся горло насквозь и тряс голову зубами взад и вперед. Умелый чтец по губам смог бы определить, что Эстер говорила Я всего лишь собиралась отведать чуточку его мозга. Совершенно не обязательно было так обостренно реагировать. Молодой человек. — Ох, как же меня за это от плохо собакет, думал живодер. Тео шагнул из машины в лужу по щиколотку. Несмотря на холод, ветер, дождь и грязь, что чавкая переливалась через походные сапоги, Тео вздохнул. До полной досады, до глубочайшей тоски он был обдолбан и уже скользнул в ту уютную ячейку, откуда все, включая ливень, выглядело так, будто виноват в этом он один, а потому со всем этим нужно просто смириться. Не слюнявая жалость к себе, которая наваливается от ирландского виски, не гневливое порицание текилы, не мандражная паранойя спидов, всего-навсего капелюшечка. меланхоличного презрения к себе и осознания того, что он абсолютно тотальный абсос и рохля. «Живодер, поди сюда!» «Мальчик, забирайся в машину!» Тео едва различал пса в темноте, но собака, судя по всему, каталась по какой-то куче мокрого грязного белья. Вернее, даже не каталась, а ползала взад-вперед, распахнув пасть и болтая по сторонам розовым языком, в экстатическом псаргазме. «Наверное, дохлый енот», — подумал Тео, старательно смаргивая дождь из глаз. «Я никогда не бывал так счастлив и никогда не буду». Он оставил пса его собачьим радостям и потрюхал на одинокое Рождество. Пока он преодолевал двойную дверь церквушки, ему показалось, будто чья-то рука дала ему легкий подзатыльник, А когда дверь за ним, наконец, захлопнулась, ему послышался чей-то громкий стон, но все это должно быть ветер, хотя на ветер не похоже. Ну, что же это еще, если не ветер?